Глава 7 Живая вода. Васенька — очень необычный юноша. Очень рада, что сумела его найти. Он быстро учится и скоро станет для меня настоящим помощником. Жаль только, что он никогда не улыбается и не смеётся. Запись из дневника предыдущей ЕГИ. Июнь 1942 года. Мечты всё-таки иногда сбываются, даже мои. Наверное, это была награда за то, что я так смело пошла сама в универ и разобралась с проблемами. Помучиться на самом деле стоило, так как теперь я хотя бы впервые за последнее время не ощущала дальнего, тянущего беспокойства по поводу пропущенной учёбы. Теперь я с чистой совестью сидела у камина, утонув в огромном кресле. На полу разложился настоящий пасьянс из разрозненных старых листочков. Желтовато-серые, почти рассыпавшиеся и белые, абсолютно новые, исписанные чернилами разных цветов, вместе они напоминали оригинальный дизайнерский коврик. Книга готова была поделиться старыми секретами, но я никак не могла сосредоточиться, поэтому просто выкладывала разноцветные узоры из старинных манускриптов и разглядывала их. Мечты-то сбывались, но мысли не хотели собираться. Мы с Василием должны были, наконец, поговорить. Он пообещал это, уходя по своим загадочным делам. У меня к моему новому миру накопилась куча вопросов. Почему именно я сюда попала? Куда делась та прежняя яга? И почему со мной всякие перевёртыши учатся? Вопросы как будто висели вокруг и не давали покоя. Может быть, когда я всё узнаю, то перестану чувствовать себя как кукла, украденная с полки магазина. Я уже почти прижала своего помощника в угол — когда тот вдруг вспомнил о срочных делах и исчез в неизвестном направлении. Пообещал, правда, что обязательно всё расскажет вечером. Теперь приходилось сидеть одной и оглядываться на дверь каждую минуту. Солнце заходило. Сосны за окнами отбрасывали длинные тени. Их стволы пламенели малиновыми свечками. Скоро стемнеет, и я, кажется, умру от ожидания. Наконец на крыльце раздались шаги и в дверь постучали. Я вскочила, но открывать не торопилась. Это был точно не Василий. Чувствовалось, что за дверью находится кто-то чужой. Он стоял странно тихо. Обычно люди топчутся и сопят, а этого я почти не слышала. Неизвестный посетитель постучал ещё раз, громче и настойчивей. Придётся всё-таки открывать и самой с ним разговаривать. Подобравшись к двери, я резко её распахнула. Гость стоял, улыбаясь. Моя ответная улыбка вышла очень уж кривой от неожиданности. «Привет», — сказал новенький из университета. Парень, который всё утро пытался познакомиться, потом проследил за мной. За нами. Такое вообще разве возможно зачарованными дорожками? «Ты за мной следил?» — спросила я вместо приветствия. Его улыбка стала ещё более широкой, Хотя, кажется, это было невозможно. «Ну да». «А что?» — абсолютно спокойно ответил нежданный гость. «А ты здорово здесь устроилась. Вот это хоромы в лесу». Я с удивлением оглянулась на свой домик. Он у меня, конечно, миленький, но на хоромы вряд ли тянет. «Ладно, пока». Я попыталась закрыть дверь, но это не удалось. Рука гостя уже крепко держала дверную ручку со своей стороны. «Ну, погоди!» — произнёс он умиротворяюще. «У тебя там что, папочка строгий?» У меня в голове что-то фатально не складывалось. «Если следил, то должен знать. Всего хорошего!» пробубнила я и попыталась ещё раз потянуть дверь на себя. «Да ладно тебе!» Меня ослепила ещё одна порция улыбки. «Пошли погуляем. Или, может, в дом меня пригласишь?» Он нагло пытался разглядеть через моё плечо внутренность хором и даже начал потихоньку протискиваться в дверную щель. Я испугалась, что этот нахал сейчас проникнет внутрь. «Такому только волю дай, везде без мыла пролезет. Лучше выйти с ним на улицу. А вось как-нибудь удастся спровадить, пока Василий не пришёл». Ещё не хватало, чтобы слухи пошли, как студентка с преподавателем в лесу живёт. Я вышла, захлопнула дверь прямо перед любопытным носом и двинулась к лесу. Парень радостно зашагал рядом и попытался заново начать разговор, как будто неудачного начала и не было вовсе. э <связывая> <связывая> здорово. Хороший вечер, да?» <связывая> «Да, неплохой. Тебе туда вот надо будет идти. Смотри, не заблудись». Я собиралась незаметно проложить ему дорожку до универа, но заметила, что тропинка, по которой мы утром ходили, всё ещё на месте. Так вот, как этот новенький сюда припёрся. Василий, значит, забыл её убрать. Надо будет потом подчистить. А то не ровён час, ещё кто-нибудь из наших забредёт сюда. Уничтожались дорожки очень легко. Я как раз недавно тренировалась. Хотя, конечно, всё это странно. Ну, пошли хоть немного пройдёмся. «Я тебя спросить кое о чём хотел», — продолжал тем временем гость. Парень уже стоял почти на границе леса и тянул меня с собой. Всё-таки он был очень приятным порой. Обалденно красивый и, кажется, на меня запал. Красавец тем временем рассеянно взял мою руку, но выглядело это ненавязчиво. Его ладонь была холодной и сухой. «Ну, спрашивай», — сказала я. Возможно, это прозвучало уже менее сурово. «Да так, ерунда!» — продолжал новенький светскую беседу. «У тебя, кстати, прикольный рисунок на лбу тебе и идёт. Я у других девчонок такого не видел. Это модно сейчас?» В животе стало холодно, а мир вдруг внезапно остановился. Ледяной ветер взъерошил волосы парня, которого ещё секунду назад я считала человеком. Кажется, он сам пока ещё не понял, что выдал себя. Я судорожно выдернула руку и постаралась отодвинуться от него. Но ничего не получилось. Вторая рука странного гостя уже была за спиной, а огромные светлые глаза прямо напротив моих. В зрачках вспыхивали и гасли искры. Это было невероятно красиво. Я быстро тонула в странном взгляде. На секунду он отпустил меня, но пошевелиться почему-то не получалось — Я стояла и смотрела, как парень неторопливо роется в спортивной сумке и достает толстую белую веревку. Он бросил ее на землю и вдруг стал расплываться, уходить из фокуса зрения. Человеческое тело, которое мгновение назад так крепко сжимало меня, вдруг осело на землю, а веревка на земле зашевелилась и приподнялась с одного конца, принимая вид гигантской змеи. Это должно было казаться страшным. Но я не испытывала никаких чувств. Очень хотелось только посмотреть в зрачки гигантскому полозу, который обвивал мои ноги и уже подбирался к животу. Было интересно, остались ли прекрасные человеческие глаза у змеиного тела или нет. Постепенно, виток за витком, белый змей всё крепче опутывал меня. Вдруг на дорожке далеко за поворотом раздались шаги. Мне стало весело. Это же Василий возвращается. Полос, не успев докрутить последний виток, решил куда-то уползти. Забавно. Теперь я оказалась на земле и тащилась вместе с ним. Листики и веточки прикольно забивались в рот. В голову пришла мысль, что обязательно надо крикнуть моему помощнику, посмеёмся вместе. Однако, попытавшись это сделать, я поняла, что говорить мне теперь нелегко. Шаги раздавались уже совсем близко. «Вот здорово! Он же не видит меня в кустах! Наконец-то я его подловлю и напугаю!» Собравшись из последних сил, я всё-таки выдала из себя задорное «ку-ку!» и даже захихикала, хотя тут же захрипела. Новое кольцо уже почти сдавило горло. И как интересно, из такой маленькой верёвки получилась такая змеюка! Это показалось очень необычным и милым. Захотелось посмеяться вместе с Василием, но в глазах вдруг стало темнеть. Похоже, ночь уже вступала в свои права. Надо будет ей сказать, чтобы забрала меня, раз я теперь змея. Ровно через минуту, а может быть и через год, я опять что-то увидела и поняла, что мне уже не так весело. А жаль. В лёгкой эйфории было легко, бездумно. Мир вторгался в сознание громкими стуками. Надо было открыть глаза и посмотреть, чего там стучит. В Голове стало неудобно. Разлепив веки, я различала светлые полосы змеи, которые смешивались с другим, чем-то тёмным. Трава и прошлогодние листики на земле то удалялись от глаз, то приближались. Похоже, это моя голова по земле колотится, поэтому ей неудобно. В следующую секунду стало неудобно всему телу. Я ощутила, что зажаты между огромными белёсыми кольцами, которые сжимались и двигались. Под ячеистой кожей ходили мускулы, которым мог бы любой качок позавидовать. Оказалось, что мне ужасно больно. Как безумная я заорала и забилась в страшных объятиях. С детства не вношу змей. Сверху послышался голос. Вроде человеческий, вроде ободряющий, кажется знакомый. Очередной поворот колец неотвратимо приближал меня к земле. Голова оказалась зажата между камнем и мускулистым белым отвратительным кольцом. Шея перегнулась так, что позвонки затрещали. Я забилась в смертельных тисках, понимая, что шансов у меня меньше, чем у птицы, попавшей в ловушку. Но тут что-то изменилось. Воздух, как животворная река, хлынул в лёгкие. Голова встала на своё природное место, а грудь освободилась от железных объятий. Белая плоть у моих глаз стала расплываться, а через секунду я поняла, что просто обмотана тонкой тряпочкой белёсой измеиной кожи. Сил не было даже на отвращение. Я просто скинула с себя эту дрянь и попыталась оглядеться. Шея почти не двигалась, в горле продолжала давить. Кусты и деревца вокруг были помяты, будто здесь боролись гиганты. Шатаясь, встала с земли. Ноги не хотели держать, но мне кто-то помог. «Ну вот, Василий, наконец-то!» Поряжавшись к нему, я зарыдала, как простая девчонка. «Ну, и как ты там оказалась?» Чуть позже допрашивал меня помощник. Слишком строго, на мой взгляд. «А ты вообще где был?» Ответила я не в так как чувствовала себя страшно виноватой. «Я ходил в ваше общежитие. Не сбивай системы». как ты оказалась ночью в кустах и в объятиях змея-перевёртыша. Помощник для убедительности помахал передо мной нашим единственным трофеем — змеиной кожей, которую тут гад оставил на поле боя. Василий как раз рассказал мне, что, почувствовав проигрыш, оборотень успел вернуться в человеческий облик и удрать. Моему спасителю в драке здорово досталось, поэтому догнать противника он не сумел. Я из этой передряги вышла на удивление целой, отделалась парой ушибов, А вот Василий выглядел плохо. Он до сих пор кашлял, на шее взбухал огромный синяк, а на руке, чуть выше локтя, красовался змеиный укус, две дыры, из которых через повязку постоянно сочилась кровь. биндовать я не умею, возможно, поэтому раненый сидел на мягком диване не так вальяжно, как обычно, и постоянно морщился от боли. «Убери ты эту гадость!» — я отпрянула от змеиной кожи и вся передёрнулась. «Может, сожжём её?» «Ну уж нет. Прибережём, авось пригодится», — пробормотал Василий. Рука у него начинала опухать. Мне действительно было ужасно стыдно. Я подставилась под удар, причём глупо, по-детски, а когда вспомнила про своё куку просто захотелось провалиться. Хотя теперь я не была уверена, что выражение «под землю» — просто фигура речи. Наверняка в этом... В ненормальном мире существует такое наказание для особо проштрафившихся лузеров. Спасибо, хоть прокукарекало что-то из кустов. Я мог тебя не заметить и пройти мимо. Василий резко дернул рукой, и рана тут же закровила сильнее. От повязки доносился неприятный запах. Это был крик кукушки. Мне тогда казалось смешно. И ничего не хотелось делать. Я бы дала себя просто сожрать. «Что это вообще было?» — спросила я изо всех сил, стараясь справиться с истерикой. «Змеи всегда так действуют на свою добычу. Ты не виновата, это всё перевёртыш. Он бы не съел, наверное, утащить хотел. Хорошо, я успел». Василий, похоже, устал, стал говорить тише и несвязно, но я была намерена сегодня вытрясти из него правду любой ценой. «Хватит меня держать за ребёнка!» «Мы должны с тобой поговорить», — сказала я строго. «Говорить будем прямо сейчас. Выкладывай немедленно всё, что знаешь. Почему старая яга выбрала именно меня? И при тут змей?» Василий глянул мутным глазом и, наконец-то, начал рассказывать. «Всё дело в твоём отце». Первое же признание погрузило меня в глубокий ступор. Перед глазами встала фигура моего папаши, работяги предпенсионного возраста. Совершенно обычный человек. Можно делать его эдакой среднестатистической единицей, не ошибёшься. Немного пьющий, немного зарабатывающий, немного ругающийся с женой, немного играющий в шахматы, немного полнеющий лысеющий. В его жизни не было ничего особенного. Как он мог быть связан с тем миром? Я... о твоём настоящем отце говорю. Ты его, наверное, не помнишь. Память пронзила молния воспоминания, которые я всегда считала то ли сном, то ли фантазией. Огромные мужские руки, которые прижимают меня, маленькую, к широкой груди, подбрасывают в воздух так высоко, что я лечу к самому солнцу, счастливо зливаясь от смеха. Он был выходцем с той стороны. Потом вернулся назад — а ты — создание двух миров, поэтому ты и можешь быть егой. Таких очень немного. Нам повезло, что мы нашли тебя. Ещё одно воспоминание из детства. Я, присев на корточки, разглядываю воробья, прилетевшего познакомиться. Птичка смотрит на меня чёрным глазом бусиной, и я ясно слышу в его чириканье слова «Привет тебе!». А ещё был человек в сером пальто — который всегда сидел у могилы, соседней с бабушкиной. Его почему-то никто никогда не замечал, а на вопросы взрослые отвечали, чтобы я не выдумывала. Через несколько лет я и правда перестала замечать, обращать внимание, выдумывать. Мы поняли, что за тобой ещё кто-то охотится, когда начали изучать твой распорядок дня. Да Маринка-перевёртыш следила, а теперь ещё и этот. «Ты, похоже, кому-то очень нужна. Я не знаю, зачем». Речь моего помощника становилась всё более невнятной. Он как будто засыпал. «Так ты всё от меня скрывал? А теперь чего вдруг решил выложить?» Попыталась я осознать его ответы и выспросить что-нибудь ещё, пока он удивительно откровенно отвечал. «У меня сейчас нет сил выкручиваться». бормотал Василий, как будто засыпая. «Я должен отвечать на твои вопросы и выполнять все твои пожелания немедленно. Помощник должен подчиняться яке Такие правила». Я уставилась на высокую фигуру, будто впервые увидела этого человека. «Вот дура, почему не замечала? Он ведь всегда подскакивал, как ошпаренный, если я что-то командовала». Значит, это была не простая любезность, а рабское подчинение. Тем временем с моим помощником творилось неладное. Он вдруг начал заваливаться на бок. Из-под повязки, как ручейки, показались тонкие зелёные ниточки. Они прямо на глазах расползались по бледной синюшной коже. С ужасом я поняла, что гад, похоже, был ядовитым, и Василий имеет все шансы не дожить до утра. Теперь бедняга впал в беспамятство, а я последние минуты занималась тем, что допрашивала его. «Васенька, ты чего? Как тебя лечить? Что мне делать?» Я голосила и трясла его так, что могла бы и мёртвого разбудить, но мой сильный и верный помощник валялся на диване, как тряпичная кукла. Он начал хрипеть и задыхаться. Я судорожно пыталась что-нибудь придумать. В доме осталось единственное существо, у которого можно было попросить помощи. «Шип!» Я влетела в сауну и быстро вытянула бородача из-за печки, где тот, похоже, мирно спал. «Шип, помоги, он умирает, что мне делать?» «Ай, все вотать! Эти... А чего орешь? Как оглашенно!» Мне показалось, что я сейчас придушу мерзавца. «Шип, ты не понял, Василию очень плохо, его оборотень покусал!» Из глаз брызнули горячие слёзы, и как будто в ответ вдалеке над крышей грохнул разряд молнии. «Ну и не мокри мне тут-то, чай накликало уже непогодушку. Водицы ему поднесь, да и ладно будет», — пробурчал банник. «Какой водицы он не хочет пить, он...» — в окна забарабанил дождь. «Иди же, погляди на него, скажи, чем лечить!» — орала я. Шип, похоже, рассердился. «Да что ж ты, ега без толковку толчешь? Я ж говорю, води дай ты ему. А ходить я не буду, чего там осмотреть-то? Чо ж я укушенных не видал?» Баник успел забраться в свое убежище и бормотал теперь оттуда. «Кажется, толку не добиться от подлеца». Я понеслась назад, жалея, что потеряла драгоценное время. По пути споткнулась и почти грохнулась на паркете перед камином. Нога поскользнулась на каком-то старом листике. Я автоматом подняла его и уставилась на рисунок двух колодцев. «Ай, да Шипчик! Умница! Если получится, куплю ему целый шоколадный отдел!» Я схватила на кухне первую попавшуюся миску, трясущимися руками справилась с засовом на двери и понеслась в темноту. Мир за стенами избушки встретил меня рёвом ветра и проливным дождём. Рассердившись на небо, которое смело оплакивать ещё живого, я впервые сумела закрыть дождь. Не прекратить, а именно закрыть, как кран, только внутри себя. Мгновение, и воздух перестал быть похож на холодный душ. Ветер, правда, бушевал вовсю, но это было уже терпимо. Посолынь. Противу. Блин, погоди, миленький, не умирай. Я прибежала к колодцу и начала, как одержимая, раскручивать цепь. Ещё через минуту я стояла на коленях у дивана и, поддерживая чёрную голову, пыталась напоить Василия водой, которую он сам когда-то называл живой. Может, всё это бред, и вода никого оживить не может? Несколько капель наконец-то проникли через твёрдые губы, а часть влаги я вылила на рану. Для этого пришлось разматывать бинты. Зрелище укуса, от которого ветвились и пульсировали, как змеи, зелёные нити, было просто тошнотворным. Ещё капли и ещё. Губы раненого запеклись и не хотели разжиматься, а рука, похоже, начинала жить своей собственной жизнью. Но я всё равно продолжала лить на неё чуть светящуюся влагу. Пользуясь новым правом хозяйки приказывала своему помощнику жить и тут же выздороветь. Но, похоже, правила подчинения так не действовало. Кажется, прошла вечность до того момента, когда я увидела собственными воспалёнными глазами, как тонкая зелёная змейка на руке шевельнулась и отползла от блестящей капли назад. Сделалось чуть меньше. Радостно заорав, я побежала за новой порцией воды. После пары вёдер, вылетых за эту ночь на раненого, диван под ним хлюпал. Но зато я увидела, что результат от моих усилий есть. Опять полились незваные слёзы. Погода за окном ответила тем же, но мне было уже всё равно. Положив голову на соседнее кресло, я решила на секунду закрыть глаза и поудобнее устроилась на полу. В окно заглядывал хмурый рассвет. Судорожно вскочив, я почувствовала, что всё тело затекло, а вчерашние ушибы так болят, что даже двигаться тяжело. Мокрый диван пуст, а дверь в дом открыта. Оттуда ползли утренний холод и туман. Я выскочила на крыльцо. Где же он? Раз ушёл, значит, жив? Или нет, наоборот? Что случается с котами-помощниками, если они... Я побежала, задыхаясь от ужаса, вокруг домика. В одну сторону, потом вернувшись в другую. Завернув к колодцу, резко остановилась. В туманной утренней дымке было видно, что у каменного источника кто-то есть. «Вась?» — спросила я неуверенно. нет ошиблась На краю колодца сидел совсем незнакомый мальчик. Чёрная голова повернулась в мою сторону. Одежда на нём висела, будто снятая с отцовского плеча. Одежда Василия. Пацану на вид было лет десять. Он глянул на меня сердито и отвернулся. «Вась!» Я подошла к нему и потрогала, не веря своим глазам. Худые плечи дёрнулись, Маленький Василий явно не хотел со мной общаться, но мне было всё равно. Как дурочка я начала обнимать и трясти паренька, который лет через десять опять сможет быть моим помощником. «Отстань!» — резко остановил меня пацан и отстранился. «Да ладно тебе! Я же всю ночь водой, ты же...» «Как рука?» — наконец-то догадалась я спросить. «Нормально!» Маленький Вася был очень смешным, хоть и сердитым. Кажется, чудесное спасение его не радовало. «Ну ты чего? Живой же! Тебе знаешь, как плохо было!» — зачастила я. «Знаю. Я всё помню. Это шип не подсказал, про воду!» Пацан зло усмехнулся «Хорош подсказчик. Мог бы ещё сказать, что три ведра — это слишком много. Ещё чуть-чуть, и ты бы младенца сейчас нянчила!» Ну, хоть стало понятно, чего он сердится. Радоваться бы, что всё нормально закончилось. «Да ладно тебе! Главное, живой! Пойдём в дом, холодно!» Василий глянул на меня сердито. «Тебе совершенно всё равно, что мне теперь лет пятнадцать!» — процедил он. «Я думаю, не больше десяти. Просто очень волновалась за тебя. Извини, что так вышло». Василий дёрнул опять плечом и встал, наконец. Ростом он теперь был ниже меня. Лохматая голова, тонкая шея, босые ноги. Мне стало его невероятно жаль, но трагедии я не видела. Наверняка есть какое-то средство назад его возраст вернуть. «Вряд ли такое средство есть», — ответил он, как всегда, на мои невысказанные мысли. «Буду я теперь как внучок у тебя жить». Резко развернувшись, этот новый Василий зашагал к дому. Интересно, с подростками всегда так сложно.